Глава сорок четвёртая. Ирина. «Я сейчас сдохну». Повалилась, точнее, упала на кровать спиной и закрыла глаза. Не думала, что дети столько сил и энергии забирают. Ни рук, ни ног не чувствовала, но была безумно довольна. Даже счастлива, что в последнее время со мной случалось крайне редко. Если точнее, то никогда. И настроение, несмотря на усталость, зашкаливало за отметкой сто. «Да», — только и смог констатировать Давид, плюхаясь в кресло. «Отдохнул твою мать». приоткрыла один глаз, боковым зрением наблюдая, что мужчина раскинул ноги, откинулся на спинку и закрыл глаза. Даже усмехнулась, так непривычно было его сегодня видеть в роли няньки. Кто бы мог подумать, даже представить сложно. Монстр, которого боится вся гоночная тусовка, сегодня развлекал маленькую девочку. Круто, кстати, у него получалось, а говорил, что не умеет. «Войдите!» — крикнул Давид и открыл глаза, когда в двери постучали. А вот и ужин прибыл, даже с кресла встал, пододвигая столик поближе к кровати. «Спасибо!» — кивнул официантке. Она в ответ как-то уж слишком косо на меня посмотрела. «Интересно, что увидеть-то хотела?» «Да, я одета лежу на кровати Давида. да об этом уже весь мотель, небось, судачит который день». Сначала меня это задевало, а потом плюнула Всё равно ведь надолго здесь не останусь. Или всё-таки останусь? Я вроде и хочу есть, но встать не могу. Оторвала голову от поверхности кровати, а после снова улегла. Сил нет. А нафига я тогда столько жратовы заказывал? Давид возвышался, глядя на меня сверху вниз. «Подъём, красавица!» Схватил меня за руку и резко дёрнул на себя. «Ах, только и смогла произнести» подначась и оказавшись на ногах. Ещё и так близко к Давиду, рядом, как-то внезапно и очень неожиданно. «Ах и ох!» — передразнил меня мужчина, сглотнул невидимый комок и отстранился. «Ешь давай, а то меня совесть замучает». «Может, всё-таки без меня?» — я скривилась, косясь на стол. «Тогда начну приставать». Давид пододвинул кресло, снова плюхнулся и перевёл взгляд на меня, расцветая на глазах покраснела, взгляд опустила. До сих пор не могу привыкнуть к его откровениям. Ведь не стесняется показывать, что я ему вроде как небезразлична. Тогда почему я не могу ответить ему тем же? Ведь нравится он мне, черт побери, даже больше. Ох, как все сложно с этим Давидом. Ладно, я кивнула и уселась на кровать. «Уже начинать?» Давид приподнял одну бровь. «Что?» Я округлила глаза, не понимая его намеков. «Приставать, как ни в чем не бывало, пожал плечами. Ты же согласилась только что». «Давид...» «Ладно, я пошутил». Засмеялся, перекривляя меня, а после взял вилку и пододвинул к себе тарелку поближе. «Но после ужина начну». Вздохнула, покачала головой из стороны в сторону и все-таки принялась за ужин. А в голове то и дело воспоминания сегодняшнего дня. «Я не хотел...» Невинные глаза Давида, когда не усмотрел за Лерочкой. Упал из дивана, кричал так громко, что я чуть не оглохла. «Безответственный», — я прошептала, игнорируя эти несчастные глаза. Вот же гад, и тот улучшил момент надо мной поиздеваться. А как еще объяснить этот вроде непонятный, странный и в то же самое время довольно интимный вопрос? «Слушай, сколько детей ты хочешь?» Я чуть ребенка из рук не выронила. Слава Богу, что диван рядом, туда я приземлилась. Теперь я точно знаю, что означает «дар речи пропал». У меня еще дар движения пропал, а также дар мысли трезво и думать рационально, пять в одном. А может, даже больше. Не думала об этом. Я сглотнула слюну, не сводя взгляды с мужчиной, прижимая к себе сильнее девочку. А ты подумай. Давид мне подмигнул и тут же перевел свое внимание на малышку. Покормили, спать уложили, еще и выгуляли Ох и активная Лерочка, глаз до да глаз не нужен. Мы так вжились в роль, что уже стали единым целым. Давид, подай бутылочку. Ты смесь сделала? Подержи ребенка и закрой дверь. Иди ко мне, моя хорошая. Памперс поменяй. А ты найдешь, что ее переодеть. Так ново, необычно. И слишком уж по-семейному. А когда вернулся папа Лерочке, это даже как-то грустно. Хотя не такой уж страшный этот демон, очень даже симпатичный парень. В отличие от беса, этот сразу просёк, что никакая не горничная. «Твоя?» — кивнул в мою сторону, глядя на Давида, а тот усмехнулся, кивая в ответ. Дар речи пропал второй раз за день. Они надо мной издеваются, что ли? Но в благодарности я получила в своё личное пользование вещи Маши, так как уже все магазины закрыты. Да и домой заезжать, если честно, не хотелось. А также улыбочку от Демьяна. Спасибо большое, Ирочка. Только вот Давид чего то зубами скрипнул, а потом еще фыркал всю дорогу до дома. Странный он, хоть бы объяснил. О чем задумалась? Голос мужчины вывел меня из воспоминаний и заставил посмотреть на его обладателя. О смысле жизни. Мой самый любимый ответ, когда пристают с глупыми вопросами. нашла Давид жевал мясо, запивая его соком. «Нет», — пожала плечами, ковыряя вилкой в рисе с овощами. Тогда смысл париться по таким пустякам. Вот же неугомонный, никак не хочет отстать со своими дурацкими вопросами. Живей и радуйся, что новый день настал. Как же все просто у него, хотя чего усложнять? У него все есть, так стоит ли действительно зацикливаться на мелочах? «Я попробую», — кивнула в подтверждение своих слов, но Давид как с цепи сорвался. «Ира, посмотри на меня», — приказала, я все еще взгляд отводила. «Не хочу смотреть. И жалость в его глазах тоже видеть не хочу. Она обязательно там будет, уж мне ли не знать. Давид, посмотри», — я сказал. Приказ, и я не осмелилась спорить, слишком уж устала, чтобы и дальше сопротивляться. Хотя именно сейчас, я думаю, нам стоит все же расставить все точки над «и». Я боюсь услышать правду, но и неизвестность пугает. Не могу ходить по краю пропасти и балансировать на грани. Уж лучше заранее знать свой вердикт. Пусть даже и печальный. «Давай не будем усложнять». Я печально вздохнула, на что мужчина лишь оскалился. «А давай не будем делать глупости». Чуть ли не сквозь зубы процедила, а меня вдруг резко прорвало. Видимо, слишком долго держала я всю эту правду внутри. Пора и вырваться наружу, и сейчас самое время. Я не хочу тебя подставлять, как ты не понимаешь, чуть ли не застонала, отделяя каждое слово друг от друга, чтобы дошло наконец-то до него. Уже надоело делать вид, что ничего не происходит. Не подставишь, выдал как отрезал, на меня подобный ответ не удовлетворил. У меня Марк. «С Марком я разберусь», — даже не дал закончить, нагло перебивая. «И долг!» — продолжала я давить, но он какой-то непробиваемый. Пристальный взгляд, чуть ли не из-под и довольно резкая, хоть и негромкая. «Сколько!»